Глава 1339. Сын Янзы В голосе Ван Буоле сквозил лёд, оцепенел не только юноша, но и все в городе обжорство. Даже Толин Цзы, нанёсший удар, впервые позволил эмоциям проявиться на лице. Глаза Джоу Хо, как и других лордов обжорства, ярко сверкнули. Ситуация изменилась слишком быстро. Даже Толин Цзы не успел среагировать. Ван Буоле молниеносно схватил Чен Лин Цзы, резко дёрнул на себя а потом швырнул его себе за спину в сторону приближающейся руки, словно паренёк был тряпичной куклой. Он провернул вся настолько ловко, что у то лемзы покраснели глаза. Он тотчас отвёл руку, но его любимый сын всё равно налетел на неё. С гранким хрустом часть его тела разорвала на куски. Кровь испарила в туман. Хриплый вопль перерос в бульканье, потому что пальцы ван буолэ вне всомкнулись у него на шее. Из раненого юношу от пронизывающей всё тело боли била крупная дрожь. Ван Буэлэ проигнорировал скривившегося то линзы и со всей силы сжал пальцы. Схваченный им Чен Линзы просто надулся и лопнул, и из него выплеснулось огромное количество энергии магического закона обжорства, который незамедлительно вобрал Ван Буэлэ. Чен Линзы был адаптом плоти, поэтому у него имелись козыри. После поглощения Ван Буэлэ части магического закона, оставшийся неожиданно сгорел. В следующий миг в стороне от вихря пространство искривилось, Из пустоты возник человек, только это был уже не юноша, а мужчина. После случившегося он ещё сильнее похудел и стал бледнее мела. Его аура сильно ослабла. При взгляде на Ван Буале у него в глазах промелькнул практически животный страх. «Ха?» Ван Буале с легким удивлением поднял глаза на Чен Линзы. Как вдруг он испарился и переместился к нему, вот только Чен Линзы, словно перепуганный кролик, среагировал мгновенно. Только Ван Буэлла исчез, как он сам переместился к вихрю, он не стал искать спасения у отца. После их короткой стычки он понял, что его противника не остановит даже лорд обжорства. Он утром чувствовал, его убьют до того, как отец успеет что-то сделать. Времени воспользоваться спасительными оберегами у него не было, поэтому у него оставался только один выход — сбежать в вихрь и спрятаться на другой стороне. Его понимание ситуации оказалось абсолютно верным. В этот же миг пустоту между Ван Буолой и алтарём города обжорства заполонило множество кошмаров желаний. Реши Чен Линзы сбежать к отцу, ему бы пришлось как-то пройти через них. «Интересно, мне тоже нравится играть в прятки, поэтому постарайся как следует спрятаться». Ван Буолы прищурился, что интересной силой из внешнего мира он мог бы с одного удара сокрушить кого-то уровня Чен Линзы и не позволить ему сбежать. Вот только местные конфликты его не особо заботили. Пока он возвращался к вихрю, за ним наблюдало множество потоков божественной воли. Глаза толензы полыхали жаждой убийства, после первого удара он больше не стал атаковать, не потому что не хотел этого делать, просто со стороны алтаря поднялось давление владыки желаний и мягко опустилось на него. Толлензы оказался запечатан. У него не осталось сил для продолжения атаки, в итоге он не смог дать выход жгущей его изнутри жажды убийства. Ван Болы с прищуром опустил взгляд на гору плоти, и развалившийся на алтаре, чья аура могла сотрясти небо и всколыхнуть землю. «Стань лордом обжорства! Отрень прошлое! Если у тебя не получится, по возвращении лишу тебе магического закона обжорства!» С загадочным блеском в глазах медленно изрек владыка желаний. От звука его голоса небо потускнело, поднялся ветер, забурлили облака. Весь мир задрожал. Ван Буэлэ был вынужден отдать владыке желаний должное. По силе он не уступал его истинной сущности. Немного подумав, он кивнул и полетел к вихрю, мгновением позже он исчез. Следом за ним потянулись остальные адапты плоти, выглядели они невесело, когда последний человек переместился на другой план, владыка желания вновь поднял руку. Огромный вихрь в небе стал медленно исчезать, безбедные насытившиеся должны были тоже участвовать, но владыка желаний в последний момент решил не включать их в охоту. Сейчас его взгляд был устремлен в небо, на постепенно исчезающий вихрь, внезапно он улыбнулся. Он ли это? Ниже второго плана мира в изначальной вселенной пустого Дао плотный туман. Ещё ниже располагается первый план «Могильник». Там похоронены мириады миров изначальной вселенной пустого Дао, множество эпох, несметные орды живых мертвецов. Их сознание спит крепким сном, возможно, им не суждено проснуться, Однако они продолжают скитаться по первому плану, движимые другими желаниями. «Владыка желания? Понял, кто я такой?» Ван Буэлэ в небе посмотрела вниз на мир склеп. До самого горизонта растянулась чёрная земля. Аура смерти была настолько плотной, что превратилась в леденящий холод, пробирающий до самых костей. Но он чувствовал глубоко под землёй неисчислимое множество источников ауры. Среди них были как яркие светила, так и совсем тусклые огоньки, Слабые ощущались не сильнее смертных, а сильные. У Ван Боулы на мгновение осузили зрачки. Благодаря силе божественного сознания истинной сущности Пятого Шага, он смог заглянуть в недра этого мира. Глубоко под землей он ощутил присутствие более девяти десятков статуй, и Хаура была очень похожа на стражей, которые в прошлом преследовали его. Это позволило ему наконец понять, куда делись фигуры, которые окружали Императора в изначальной вселенной пустого Дао. Ван Буэлла поднял голову и вгляделся с туман у себя над головой. Источника фауры под земли не 108, но если прибавить 7 чувств и 6 тростей...» Спустя довольно много времени Ван Буэлла вздохнул. «Выходит, с высокой долей вероятности владыка желаний из города обжорства, который раскусил меня, является одним из 108 боевых генералов?» Это шло вразрез с ранее сделанными Ван Буэлла выводами. Он думал, что культивация владыки желания города-обжорства находилась на одном уровне со стоком семи чувств и шести эмоций императора. По этой теории владыки были кем-то вроде независимых клонов. Изначальная вселенная пустого Дао... непроста. Совсем непроста. Ван Буэлэ прищурился и резко схватил пустоту, и из пустоты внезапно возник чёрный волос. Похоже, он пытался незаметно оплести Ван Буэлэ, но тут поймал его и потянул на себя из пустоты вывалилось огромное количество чёрных волос. Это напоминало прорыв плотины, из которой хлынула не вода, а чернила. Наконец стало понятно, что был их источником женская голова. Появившись из пустоты, она жгла главан была взглядом, пропитанным неописуемой ненавистью. Цин Янзе, ты Цин Янзе!